Я была так занята в этом учебном году из-за своей идеи набрать 175 очков и перейти на четвертый курс, что не могла часто встречаться с макой Мака тоже была очень занята, так как помимо того, что старалась хорошо учиться, она еще занималась в музыкальной школе, где обучалась игре на рояле. Работая у Молотилова в большой комнате, я стала получать по 2 рубля в час, как и остальные студенты, и стала чувствовать себя спокойнее и увереннее. Но, боже, как я была занята! У меня не было времени сходить в кино или театр, заняться физкультурой, прочитать хорошую книгу. И мне казалось, что у меня вообще не было молодости. По окончании первого курса мы с Макой решили, что будем учиться на архитектурном отделении, то есть с уклоном на гражданское строительство. И уже на втором курсе мы начали ходить на занятия по рисунку и по теням в перспективе. Мы сделали по одному проекту жилого деревянного дома, где я использовала планировку нашего дома в Красном Яре. Другие проекты, жилой дом городского типа из кирпича и затем здание городского назначения надо было делать позже. Подошло время, когда студенты третьего курса должны были выбрать отделение, на котором они хотят учиться дальше. Это означало окончательный выбор специальности. С этой целью проходило общее собрание студентов, которое проводил декан нашего факультета профессор Георгий Васильевич Ульянинский. Хотя я числилась на втором курсе, но пришла на это собрание, потому что уже сдала экзамены по многим предметам третьего курса и собиралась до конца учебного года сдать почти все. Рассказывая нам о разных специальностях, Ульянинский вдруг произнес фразу – За 8 лет моего деканства у меня на отделении мостов и фабрично-заводских конструкций не было ни одной студентки. Женщина обычно не в с математикой. Услышав это, я просто вскипела от негодования. Можно ли было сказать такой мне, любившей математику со школьной скамьи и знавшей ее так, что я, если бы захотела, могла поступить на математическое отделение университета. На другой же день я пришла в деканат и записалась на отделение мостов и фабрично-заводских конструкций. Я хотела доказать, сказать профессору Ульянинскому, что женщины бывают в с математикой. Выйдя из деканата, я пришла в ужас. Что я наделала? Как я скажу Маке, что ухожу на другое отделение. Еще некоторое время я ходила с Макой на занятия по рисунку и теням, и перспективам. Так жалко было бросать начатое. Мака осталась одна на архитектурном отделении». Давай мне первое задание по мостам, Ульяновский сказал, что задание не учебное, а практическое, и деревянный мост через речку Басандайку, впадающую в том, будет построен, если проект будет сделан грамотно. Инженеров в Сибири не хватало, и нашему институту стали заказывать проекты для осуществления их в натуре. Студенты проектировали под руководством профессуры. Я рассчитала мост на прочность и сделала его чертеж со всеми размерами и спецификацией материалов. Мой проект был вывешен на стену в чертежном зале, где видели хорошо сделанные и красиво вычерченные проекты. Для меня это было гораздо важнее того, будет ли мой мост построен. позднее профессор ульяневский сказал что мой мост был построен но в не я не он его не видели к весне мне удалось набрать 175 очков и я перешла на четвертый с хвостом в 25 очков. После третьего курса студенты должны были летом ехать на строительную практику. Заявки на студентов-практикантов пришли в институт из разных мест Сибири, и одно место оказалось на Урале, как раз в Матавеличе, на военном заводе, где главным металлургом работал отец Маки, и где строилось здание металлографической лаборатории. Я сказала об этом Маке, которая, закончив второй курс, могла бы отдыхать, но она захотела работать вместе со мной и попросила отца устроить ее на работу. Я взяла путевку и Мака, поговорив с матерью, предложила мне жить у них, а не в общежитии, который обещал предоставить завод. Как раз в это лето старшая сестра Маки, Ольга, в качестве химика уехала на практику на фарфоровый завод, а старший брат Андрей, как геолог, тоже уехал куда-то с геологической партией Мама Маки Елизавета Владимировна очень обрадовалась, что я буду жить и работать вместе с Макой. Ее беспокоило, что дочь не заводит друзей и студентов и растет дикаркой. Она даже просила меня как-нибудь повлиять на Маку в этом отношении. Казенный дом Тыжновых был большим деревянным зданием с открытой террасой, стоявшим в Липовом саду. Липы были как раз в цвету, издавали незнакомый мне приятный и сильный аромат, и вокруг них жужжали пчелы. Мы с Макой оформились на заводе, я сдала путевку, мака распоряжение в отдел кадров, и мы были зачислены в штат с оплатой 80 рублей в месяц, как студенты-практиканты. Нас познакомили с прорабом строящейся металлографической лаборатории, и мы получили комплект чертежей от лаборатории. Прораб отнесся к нам сначала снисходительно, но потом его отношение стало вполне дружелюбным потому что мы охотно выполняли его задания, просьбы проверить разбивку колонн, состав и укладку бетона, установку арматуры. Металлографическая лаборатория была первым зданием на заводе, где применялся железобетон. В железобетоне понимала толк поначалу только я, так как Мака закончила только второй курс, но она быстро научилась все понимать, и только из-за своей невероятной стеснительности. Часто не могла говорить с рабочими, если видела какую-нибудь небрежность, искала меня. Здание металлографической лаборатории строилось трехэтажным, из кирпича, железобетонными перекрытиями и крышей по металлическим фермам. Все делалось вручную, никаких машин для замешивания бетона не было, и надо было следить за пропорциями цемента, песка и гравия в бетонной смеси, чтобы получить нужную марку бетона». Когда в обеденный перерыв рабочие и уходили в столовую обедать, мы с Макой оставались в лаборатории, садились на подоконник и съедали взятые из дома бутерброды, запивая их кипяченой водой из бака. Мы любили сидеть на подоконнике и, поев, разговаривали обо всем, об институте, о Томске, о будущем. В хорошую погоду после работы, по пообедав, мы отправлялись на прогулку с Елизаветой Владимировной. Она очень любила гулять, и мы с ней совершали длинные прогулки по полям и лесным опушкам. Ни грибов, ни ягод мы никогда не собирали, и я так и не узнала, есть ли они на Урале. Любимым развлечением Всеволода Ивановича вечерами и в праздничные дни была стрельба по летящим тарелочкам. Вместе с друзьями по этой забаве он выезжал в поле за поселок, с помощью специальной машинки запускал легкие тарелочки, и они по очереди стреляли по летящим тарелочкам из духового ружья. Всеволод Иванович, за которого мы с Макой болели, стрелял лучше всех. В доме тоже новых где все любили читать, была большая библиотека. И я прочитала много интересных книг. Однажды я вышла в сад, села в гамак с книгой. Маки в саду не было, а Вовка с товарищами затеяли стрельбу из духового ружья по мишени, укрепленной на стволе липа. Я не обращала на них внимания, поскольку стреляли они в другую сторону, и я спокойно читала. И вдруг меня что-то сильно ударило в нос сбоку. Я схватилась за нос и увидела на руке кровь. Оказалось, что пулька ударилась о мишень или ствол липы и рикошетом попала мне по носу. Я зажала нос платком и побежала в дом». Все испугались, и Елизавета Владимировна решила, что надо ехать к врачу в Пермь, так как, возможно, что пулька застряла в носу. Мне было очень больно, но кровь через некоторое время остановилась. Пришлось подчиниться, и мы с Макой поехали на автобусе в Пермь. Знакомая Маке, женщина-врач, осмотрела мой нос и сказала, что пульки нет, дезинфицировала ранку, и мы уехали домой. А на утро я проснулась знаменитой. По дороге на завод ко мне подходили какие-то женщины и спрашивали, как случилось, что в меня стреляли. Ахали и охали из-за того, что пулька могла бы попасть в глаз. На заводе меня обступили рабочие вместе с прорабом, рассматривали мой нос и сочувствовали. Даже молодые люди из технического персонала завода, которые раньше на меня только поглядывали и не решались подойти, теперь подходили и знакомились. Вот что значит жить в маленьком поселке, где все знают, что у кого случилось. А вскоре у меня все зажило. Наше смакое одиночество закончилось, и местные молодые парни и девушки, работающие на заводе или отдыхающие летом у своих родителей, стали приходить к нам и приглашать нас на прогулку или в кино, в Пермь. В поселке зала не было, но до Перми было всего пять километров, и автобус ходил по расписанию». Город Пермь не произвел на меня большого впечатления, хотя он расположен на берегу судоходной Камы. Вдоль реки шла длинная широкая набережная, где по вечерам гуляли прохожие. Мне нравилось бывать там и смотреть на прибывавшие и отходившие пароходы. Однажды мы, группа из двух молодых людей и трех девушек, поехали в Пермь на какой-то фильм, пользовавшийся большим успехом. Билеты на ближайший сеанс были все распроданы, и мы решили пойти на следующий, более поздний сеанс. Посмотрев картину, мы отправились на железнодорожный вокзал, так как автобус до Мотовилихи ходил до 9 часов вечера, а было уже почти 10. Оказалось, что ближайший поезд будет только в 12 часов ночи, через 2 часа. Я стала всех уговаривать пойти пешком по рельсовому пути, но поддержки не нашла, и даже Мака со мной не соглашалась. Должно быть, я рассердилась, незаметно отстала и, дойдя до конца платформы, спустилась по лесенке на железнодорожный путь. На этом пути, который был крайним, стояло много скатов, колесных пар. Эти скаты преграждали мне путь. И я стала раздумывать, не пойти ли мне сбоку от них по гравийному полотну. И вдруг услышала, что за мной кто-то идет. Я испугалась, вскочила на первый скат и, перепрыгивая с одного ската на другой, помчалась вперед. А когда скаты кончились, и я, спрыгнув на путь, побежала по шпалам, то поняла, что за мной никто не гонится. Все же должна была во мне быть какая-то отчаянность, если я решила пойти в мотовилиху ночью одна». Когда дошла до посёлка, расположенного на более высоком уровне, чем путь, я подошла к деревянной лестнице, ведущей наверх, и увидела, что внизу, поперёк её, лежит какой-то пьяный, что-то бормочет. Я остановилась в нерешительности, но другого пути не было, я перешагнула через это тело и быстро поднялась наверх. Дома удивились моему приходу без маки, но я сказала, что все остальные приедут поездом после 12 а я пришла пешком. что подумали обо мне родители маки я не знаю я вымылась, ушла в свою комнату и легла в постель когда мака вернулась я сделала вид что крепко сплю на утро разговоров по этому поводу не было сейчас вспоминая о своем поведении я прихожу в ужас мычала с паскатом могла упасть удариться головой а остальную ось могла сломать ногу или позвоночник меня мог догнать неизвестный преследователь и даже пьяный на лестнице мог схватить меня за ногу я конечно рисковала а зачем Было еще одно приключение у нас с Макой. Однажды на заводе в конце рабочего дня мы, как обычно, сели на подоконник и о чем-то разговорились Рабочие в ожидании гудка, извещающего об окончании работы, собирали инструменты и спускались вниз. Был август, основные строительные работы были почти закончены, на этажах делали полы, но деревянных оконных рам еще не было. Мы с Макой так сговорились, что не слышали, как прозвучал гудок, и все разошлись. Когда нас похватились, оказалось, что все рабочие служащие прошли через проходную, и она закрылась. Мы остались одни внутри военного завода, где были большие строгости со входом и выходом. Мы побоялись стучать в дверь проходной, где, наверное, был сторож или дежурный. Что мы могли ему сказать? И кто мог понять, почему мы здесь остались? Не зная, что делать, мы решили пробираться к забору из колючей проволоки, которым был огорожен завод со стороны реки. Дойдет с забор, мы стали искать место, где можно было бы выйти наружу, но проволока нигде не была нарушена, и мы потеряли всякую надежду. В отчаянии мы ходили вдоль забора, пока, наконец, не заметили небольшого углубления, где можно было пролезть под колючей проволокой на животе. Пока пролезала я, Мака поднимала надо мной проволоку и отцепляла ее от моей одежды». Выбравшись наружу, я тоже приподнимала проволоку над макой. Накануне прошел дождь, земля была влажной, и перепачкались мы ужасно. Подошли к реке, немного отмылись и решили подождать темноты, чтобы не обращать на себя внимания встречных. А когда пришли домой, где нас с тревогой ждали родители маки и рассказали, что с нами случилось, Всеволод Иванович пришел в ужас. Он объяснил нам, что если бы нас заметил кто-нибудь из охраны, то мог бы стрелять без предупреждения. Такой был дан приказ. Так что нам просто очень повезло, и с нас были взяты слова о том, что мы будем хранить об этом мёртвое молчание. Во второй половине августа в Перми начинались дожди, а к концу месяца дожди шли уже не прекращаясь. Мы с Макой написали отчёт о нашей строительной практике, делали к отчёту иллюстрации. В самом конце августа вместе с Елизаветой Владимировной и Вовкой поехали в Томск, оставив Всеволода Ивановича одного, правда, на попечение домашней работницы. В Томске нас встретила великолепная осень сияющим солнцем, с деревьями в яркой расцветке, с прохладной, но совершенно сухой погодой. Это наша Сибирь. страшная новость ожидала нас в институте во время строительной практики где-то в сибири два наших студента юрий болдырев и борис ульянинский заболели брюшным тифом и умерли трудно было в это поверить такой чудовищный казалось эта смерть юрий болдырев с которым я на первом курсе проходила маршрутную съемку был здоровым веселым и красивым юноши борис ульянинский единственный сын профессора Георгия Васильевича ульянинского умницы очень способный. мы смаккой ходили как потерянное ничего не могли делать Да и не только мы, весь наш факультет переживал это. Мои друзья Никитинополянский, Ружанский и Никольский старались меня успокоить и отвлечь, но это мало помогало. После смерти моего отца смерть этих студентов была вторым страшным горем. Но делать нечего. Надо было приниматься за работу, и я пошла в деканат, чтобы оформить свое зачисление на четвертый курс, так как набрала за третий 75 очков. Оставались еще хвосты по второстепенным предметам, и я собиралась дать экзамены по ним этой же осенью». Теперь у меня началась размеренная студенческая жизнь с посещением всех лекций, сдачей экзаменов наравне с другими студентами. Началась работа по вечерам у Молотилова. Нельзя сказать, что у меня было много свободного времени, но теперь я не отказывалась от приглашения на стадион, в кино или в гости. По физкультуре надо было сдать несколько упражнений на значок «Готов к труду и обороне» — ГТО. В ходе этой сдачи у меня обнаружили способности по стрельбе и бегу. Стреляя в тире по мишеням, я почти не мело промахов. А в соревновании по бегу на короткие дистанции я часто оказывалась на финише первой. Дома все было в порядке, братья учились, Олег летом торговал газетами и без буханки хлеба, купленного на заработанные деньги, домой не возвращался. Он был самым хозяйственным в нашей семье. Мама рассказывала мне о происшествии с младшим братом Борисом. Однажды, когда он играл с мальчишками в нашем дворе, мама услышала сильный взрыв. Она выбежала во двор и увидела бегущего навстречу ей мальчишку с совершенно черным лицом. Она крикнула ему, где Боря? Он ответил ей, мамочка, это я, не бойся, я живой. Оказалось, что мальчишки собирали где-то порох, насыпали в патрон и бросили в костер. Раздался взрыв, и ребятам опалило лица и одежду. У Бориса был ожог лица, врач прописал какую-то мазь но мама решительно отвергла эту мазь и стала лечить его сама. «Излюбленным средством моей мамы были свежие сливки». Она осторожно вымыла Борису лицо, уложила его в постель стала смазывать ему лицо свежими сливками. Она наливала в разные блюдечки молоко, и как только на молоке образовывалась пенк сливок, мама густо смазывала ими лицо Бориса. Она делала это, не отходя от него ни днем, ни ночью, и в течение нескольких дней, и в результате добилась своего. Сошли все коросты, и на лице образовалась новая кожа. Приехав из Молодвилихи, я увидела лицо Бориса совершенно чистым и свежим. Старший брат Игорь окончил школу и собирался поступать в университетное отделение археологии. Но вышло новое постановление отдела народного образования, по которому вузы к экзаменам допускались только абитуриенты с годовым рабочим стажем. Игорь уехал на строительство Кузнецкого металлургического завода, зарабатывать себе трудовой стаж. На четвертом курсе мне надо было сделать несколько курсовых работ проекта железобетонного путепровода металлического моста и заводских конструкций. и снова у меня возникла проблема с помещением, где я могла бы заниматься. Встретившись у Молотилова с моими друзьями, я пожаловалась на мои трудности, и Коля Никитин подсказал мне выход. Он сказал, что у его хозяйки рядом с его комнатой есть другая, и я могла бы ее снять». Поскольку иного выхода не было, я согласилась и, посоветовавшись с мамой, сняла эту комнату, кажется, за 25 рублей в месяц. В комнате были кровать, стол, два стула, этажерка для книг, два окна моей комнаты выходили во двор, как и в комнате Коли Никитина, только вход к нему был из коридора, а ко мне из комнаты хозяйки. Хозяйка была одинокая женщина с сыном лет 10 Он обучался игре на пианино, но играл в основном в те часы, когда мы были на лекциях. Наши комнаты были на втором этаже небольшого двухэтажного дома номер 25 по Черепичной улице. Окна комнат были видны с улицы. Я договорилась с Маккой и друзьями, что буду вывешивать зеленую ленту на окне, когда я дома. Зеленая лента могла быть в окне только в теплое время. Зимой окна покрывались сплошной коркой льда. В этой комнатке мне очень хорошо работалось, и я к новому 1929 году сдала все хвосты на третий курс и принялась делать курсовые работы. Каждый день брат Борис приносил мне обед, приготовленный мамой, и никто не мешал мне заниматься. Мака приходила редко, потому что и сама была занята. Друзья обычно приходили не ко мне, а к Коле Никицыну, и тогда приглашали меня для общих разговоров и чаепития. Все они любили подшучивать над Колей, что он не может преодолеть 10-сантиметровый перегородки, разделявшие наши с нами комнаты, это была, конечно, шутка, отношения между нами были сугубо дружескими. Интересно, что я почти совсем не помню, как сдавала экзамены и как защищала свои проекты, но хорошо запомнила много не относящихся к учебе событий. Помню, например, как однажды в стеной газете института появилась заметка под заголовком симпатии на занятиях», где преподавателя Дмитрия Елизаревича Романова обвиняли в том, что на занятиях по статике сооружений он отдает предпочтение мне. Я не ощущала этого, кроме того, что он задавал мне более трудные задачи, чем другим, но это было потому, что я быстрее всех решала задачи по программе и не любила сидеть без дела. Появление этой заметки возмутило меня и моих друзей. Ружанский взялся выступить мою защиту и пошел в редакцию стеной газеты объясняться, а мы стали ждать его у Коли Никитина. Ружанский возвратился и говорит, но «Ну, я им прямо сказал, кому какое дело, кто с кем целуется». Тут уж я и все остальные возмутились неуклюжим поведением самого Ружанского. Но что было с ним поделать? Повозмущавшись, повозмущались, да и забыли об этом. В этом же 29-м году у нас произошло важное событие. Женился Аркаш Полянский. Иногда институт устраивал для студентов праздничные вечера совместно с университетом. И на одном из таких праздников Полянский познакомился со студенткой медицинского факультета университета Ольгой Лёлей. Она была крупной девушкой с не совсем правильными чертами лица, но симпатичной, какая-то домашняя. Нас всех пригласили на свадьбу, основным блюдом на свадьбе, как у всех сибиряков, были пельмени, которые подруги Ольги слепили и заморозили огромное количество. Ими угощали всех студентов, пришедших на свадьбу, а пришло их очень много, потому что Аркаша был человеком общительным, чего нельзя сказать про Колю Никитина. «Женить бы Аркаше у нас мало что изменилось. Мы по-прежнему работали у Молотилова, так же, как и раньше. Иногда втроем ходили в ресторан съесть отбивную. Жена Полянского стала приглашать нас к ним домой. Обеды у них были очень вкусные, и мы оставили наши походы в ресторан, предпочитая зайти после работы к Лёле». Как-то студенты решили поставить спектакль и выбрали пьесу, которая называлась «Бесчеремухи». В то время в печати стали появляться статьи о свободной любви, а пьеса «Бесчеремухи» высмеивала такой взгляд на любовь. В пьесе мне поручили роль легкомысленной женщины. По ходу пьесы я должна была несколько раз произносить фразу «Я женщина, много раз любившая». несоответствуя моего облика с этой фразой, каждый раз вызывала смех в зале. Это и нужно было режиссеру. Ставилась пьеса на университетской сцене, после спектакля были танцы, и не было отбоя от желающих со мной танцевать. Но друзья постоянно были на страже, и если видели, что кто-то настойчиво ко мне пристает, тут же вмешивались и уводили меня на правах собственников. Меня это очень забавляло. Так протекала моя студенческая жизнь, и к весне 29 -го года я сдала все экзамены за четвертый курс и выполнила все курсовые проекты. Впереди была летняя практика. Из разных мест Сибири и Урала, где строились мосты и заводские цеха, пришли заявки на студентов-практикантов. И была одна заявка из Москвы от научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Профессор Ульянинский предложил мне поехать в Москву, и я согласилась. Моя мама решила в это лето поехать на свою родину, в Любавиче, где жили ее мать и две сестры. Олега и Бориса она взяла с собой, а несколько лет спустя, после отъезда мамы, я уехала в Москву, оставив за собой комнату на Черепичной 25. В Москве я остановилась у Валединских, в семье которых жила Любочка Макшеева, старшая дочь Софья Константиновна Макшеевой, нашей многолетней и самой близкой подруги. Старших Валединских не было в Москве, они уехали на лето в Сочи, так как профессор Валединский заведовал курортами Сочи и Мацесты. Дома в Москве оставались его сын, Анатолий, муж Любочки Макшеева и Владимир, а также дочь Валентина. Меня очень радушно приняли и разместили в большой комнате старших валидинских. На другой день после приезда я была уже в институте. Он помещался в Гороховом переулке, и от дома туда я ходила пешком. Начальником института был Николай Станиславович Стрелецкий, крупный в то время ученый по мостам. В институте меня приняли очень хорошо. Я познакомилась с сотрудниками, с которыми должна была работать, и со Стрелецким. Несколько дней я изучала приборы для испытания мостов, о которых раньше не имел представления, а также проекты мостов, которые должны были испытывать на прочность. Намечались две поездки. Первая по Капорской ветке в сторону Финляндии, вторая на остров Хортица вблизи Ростова-на-Дону. В распоряжении института, Института был особый вагон, про который говорили, что он из состава царского поезда. Кроме купе для сотрудников института, в нем был салон с большим столом для работы и питания, и много шкафов как для посуды, так и для приборов для испытания мостов. В вагоне было помещение для кухни, ей занимался повар, сопровождавший нас во время поездки. Для поездки на Капорскую ветку профессор Стрелецкий выбрал трех инженеров и меня. Одного из инженеров он назначил руководителем группы и, отправляя нас, попросил его зайти в Ленинграде к профессору Григорию Петровичу Перидерию, второму знаменитому мостовику, и уговорить его возглавить Московский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Сам Стрелецкий, типичный ученый, тяготился своей должностью и хотел от нее освободиться. «Когда мы приехали в Ленинград, вся группа решила, что к Передерию начальник группы возьмет с собой меня». Григорий Петрович пригласил нас зайти к нему домой, принял нас приветливо и повел в свой кабинет. Однако, как мы не уговаривали его принять на себя должность начальника НИИ, наши усилия не увенчались успехом. Он решительно отказался, и мы ушли от него удрученные. Чтобы как-то поднять настроение, мы зашли поужинать в ресторан «Астория». «Мой спутник, очень красивый мужчина, да еще и вышитый крестиком косоворотки, выглядел этаким русским богатырем. И одна дама, явная иностранка, не сводила с него глаз. Ночевали мы в своем вагоне. На другой день к нему присоединили поезд, и мы поехали на капорскую ветку. Она проходила через сосновый лес, полный брусники и белых грибов. На каждом мосту этой ветки мы останавливались и производили измерения напряжений. Ставилась задача доказать, что бетон со временем становится прочнее». Поэтому, чтобы проследить тенденцию, такие измерения проводились институтом каждый год. Нагрузкой на мост служил наш паровоз. В свободное время мы отдыхали в лесу, собирали грибы и бруснику. Наш повар варил грибные супы, жарил картошку с грибами, варил и мочил бруснику. Когда работа была закончена, мы уехали в Ленинград, где наш вагон прицепили к рейсовому поезду на Москву, и мы возвратились в институт. Какое-то время мы работали в Москве, и я также составлял отчет о практике. По выходным дням мы обычно выезжали целой компанией за город в какое-нибудь историческое место или на речку или на озеро. Мои хозяева молодые в Оледенске были большие любители путешествовать и хотели показать мне интересные места. Поэтому мы побывали в Архангельском, Кускове, в местах, связанных с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, уезжали с утра и возвращались под вечер, утомленные, но полные новых впечатлений. Во вторую поездку наша группа отправилась на остров Хортица, где был сооружён металлический мост с большим пролётом. Как и в первую поездку, мы поехали в нашем вагоне и жили в нём всё время, пока производились измерения напряжений. Я довольно быстро освоилась с чувствительными приборами, И они всегда работали. Способность правильно устанавливать приборы зависела от чувствительности пальцев, чего, по всей видимости, не хватало одному из наших инженеров, у которого приборы очень часто не давали показаний. Этим умением я прославилась в нашей группе. Однажды, когда мы еще не закончили работы на мосту, к нам приехал известный в инженерных кругах профессор по статике сооружений Исаак Моисеевич Рабинович. Это был невероятно обаятельный, интеллигентный человек, в которого я влюбилась. Моя группа заметила мою симпатию к нему и стала надо мной подшучивать. И как-то раз, когда я вернулась в вагон, кто-то мне сказал, «На берегу была найдена шляпа, букетик цветов и записка, адресованные вам, а Исаак Моисеич нигде нет». Записку они сочинили, а вот где взяли такую же шляпу, какую носил Исаак Моисеевич, не представляю. Сначала я удивилась, а потом поняла, что это розыгрыш. Оказалось, что его по каким-то делам вызвали в Москву, и он, не попрощавшись с нами, уехал. Через какое-то время к нам приехал мой профессор Георгий Васильевич Ульянинский. Он должен был инспектировать своих студентов-практикантов. От моей группы Ульянинский получил обо мне самый хороший отзыв. Ему сказали, что у меня есть склонность к научно-исследовательской работе, и они хотели чтобы по окончании обучения я стала сотрудницей института. Профессор насмешил всех, выразив восхищение тем, как хорошо я взбираюсь по лесам на самую высоту. На это мои коллеги заметили. В 20 лет, наверное, вы легко взбирались на высоту. Ульянецкий пробыл у нас три дня и уехал, а мы, закончив работу, вернулись в Москву. У своих коллег я почему-то получила прозвище «Безбожница с норовом». В самом конце августа, когда в Москве уже начались дожди, я попрощалась с моей группой, с профессором Стрелецким, с другими сотрудниками института и собралась уезжать в Томск. Прощание с молодыми валидинскими и Любочкой было очень трогательным, даже с поцелуями, и погода стояла замечательная, никаких дождей.